Глава третья. Рязань. Лыков управился с ревизией за полтора дня. Рязань невелика, 40 тысяч населения, а со слободами 52. Полиция в целом с работой справлялась. Кроме 150 городовых, имелось еще 53 конных стражника. В Новоалександровской, иначе Троицкой, слободе имелся свой штат, включающий 11 собственных кавалеристов. Два частных пристава и четыре помощника руководили этой маленькой армией. Особенностью рязанской полиции было то, что в роли помощников приставов выступали околотошные надзиратели. Околотков как таковых не существовало. Другую особенность Лыков заметил, когда пришел к полицмейстеру. По всей России начальник полиции имел казенную квартиру в помещении управления. Только в Риге, где богатые горожане баловали своих фараонов, полицмейстер занимал шикарное помещение на лучшем проспекте. И вот выяснилось, что в скромной Рязани главный фараон тоже живет вне стен управления, а снимает жилье в доме Красного Креста на Введенской улице. Квартира у надворного советника оказалась скромной, но удобной. Алексей Николаевич рассказал ему, что дела его почти закончены. Ничего страшного его ревизия не выявила, мелкие замечания не в счет. Но спешить назад в Петербург гость не собирается. Там меняется в департаменте полиции начальство. Пусть новый директор войдет в дела. Кузнецов полностью его поддержал. «Бог с ними, с Невскими гранитами, поживите у нас». Сочиняйте потихоньку отчет, да и город посмотрите. Сходите в театр, что ли, посетите Рюмин-Рощу. Конечно, зима, много не нагуляешь, и рано темнеет, но по-провинциальному уютно и весело. Поняв, что с полицмейстером они договорятся, статский советник затронул другой важный вопрос. — Петр Григорьевич, а поехали со мной к губернатору? — Зачем? — сразу насторожился тот. «Хочу рассказать ему кое-какие тайны петербургской полиции, о чем не пишут в газетах. Князь собирается перейти на должность столичного городоначальника. Ему это будет интересно. А мне зачем знать лишнее?» Лыков придал голосу интимность. «Вдруг его сейте захочет взять вас с собой. Это так часто случается. Надолго ли такое счастье?» — жалчно ответил Кузнецов. — Нет ж, столица — это такая трясина. Я прижился в Рязани, не хочу отсюда уезжать. Да и князь себе на уме не обольщать на его счет. В результате Лыков отправился на мальшинскую один. Соединился с начальником губернии через телефон, сказал, что надо встретиться, и услышал. — Приезжайте прямо сейчас. Аболинский встретил командированного настороженно. — Вы по делам ревизии? Неужели что-то дурное раскопали? — Нет, в сыскном отделении все в порядке. Я так и напишу в акте. — Поговорить хотел о нравах петербургской полиции. Вам ведь скоро принимать ее под свою команду. — И что? — Вы слышали историю колоточного надзирателя Иванова из первого участка Казанской части? Князь подумал, подумал и спросил. — Это который... «Застрелил своего начальника?» «Да. Участкового, пристава, подполковника, Шибаева. Газеты писали. Что-то такое Лыков начал рассказывать. После того, как Колодочный убил пристава, он сдался судебному следователю. И три дня на допросах рассказывал ему о жутких вещах, которые творятся в полиции и градоначальства. Но всего сообщить не успел. Почему? Умер. В камере». «Отравили цианистым калием, чтобы заткнуть рот». Губернатор откинулся на спинку стула и пробормотал. «Ой, даже как! Отравили в тюрьме...» «Да, там длинные руки дотянутся до кого угодно». «Чьи руки, Алексей Николаевич, договаривайте?» градоначальника Драчевского и его окружение. Проще сказать, банды. Так что слушайте». «Перейдете к нам в Петербург, пригодится». илыков стал рассказывать о злоупотреблениях, что развел в столице человек, которого Аболенскому предстояло скоро сменить. Беседа шла почти два часа. Князь узнал много нового и был признателен столичному гостю за предоставленные сведения. В конце разговора он спросил, «Кому я могу там верить?» Начальнику сыскной полиции Владимиру Гаврилович Филиппову, честный, неподкупный, справедливый и опытный. Спасибо. Я запомню эту характеристику. Ревизия в целом была закончена, осталось лишь оформить ее результаты. А Брюн де Полит по-прежнему сидел в Омске и не спешил занять место Степа Белецкого. По всему выходило, что Лыков выбрал себе слишком легкую командировку. В тихой Рязани ему просто нечем было заниматься. Ну, еще неделю можно было протянуть, но не больше. Решив, что пока он в своем праве, Алексей Николаевич отложил дела и отправился гулять по городу. Никого из местных он с собой не взял и фланировал на обум, выбирая улицы почище. Начал приезжий, разумеется, с Кремля. Первым делом он осмотрел знаменитый кафедральный Успенский собор, построенный Яковом Бухвостовым, В самом конце XVII века храм поставили так, что его было видно из любой части города. Высокий, гармоничный, чудо, а не храм. Белокаменная резьба порталов и наличников, семиярусный золоченный иконостас, древние иконы, все изящество Нарышкинского барокко. Гость помолился перед двумя самыми старыми образами. икона Божьей Матери Федотовской Явилась в 1487 году в селе Федотьево и с тех пор особо почиталась. А образ Божьей Матери Муромской был еще старше. Его принес в Рязань святой Василий, епископ Рязанский в далеком тринадцатом веке. Вот только сыщика неприятно поразили вертикальные трещины на всю высоту стен храма, куда смотрят власти. После Успенского турист посетил Архангельские и Христорождественские соборы, Спасский монастырь, поглазел на постройки архиерейского двора, обошел кладбище. Кремль помещался на мысе, образованном слиянием рек Трубеж и Лыбедь. Летом наверняка тут было очень красиво. Но в январе больно не погуляешь. Питерец забрался на валы, оставшиеся от тех времен, когда тут стояла деревянная крепость – и полюбовался видами. Он интересовался историей и любил лазить по старым укреплениям, что во Владимире, что в Великом Новгороде, что в городце. Здешние древние фортификации ему очень понравились. Только в ров он не решился спуститься, побоялся увязнуть в сугробах. Перейдя каменный мост через этот ров, турист отправился слоняться по городу. Сначала он перебрался через две площади — Ильинскую, затем Губернскую. Их разделял большой корпус присутственных мест. К своему удивлению, по левую руку турист обнаружил женскую тюрьму. Почему ей отвели столь почетное место? Нигде в России, кажется, такого больше не было. Помещать центовку на главной городской площади — странное решение. Не дойдя до покрытой льдом лыбеди сто сажений, Лыков пересек Астраханскую улицу и свернул на почтовую. И дошагал по ней до нового базара. День был будний, и площадь казалась пустой. Посмотрев по сторонам, Зевака двинулся по Московской в сторону вокзала. Пока дошел до Виадука, дважды приложился к рюмке в подвернувшихся трактирах. Куда дальше? Он посмотрел на артиллерийские казармы. Казармы как казармы. За железнодорожными путями обнаружилась еще одна центовка. Губернский тюремный замок. Сыщик перешел на ту сторону московской, но к замку подходить не стал. Ну его. Что ли он казиметов не видел? Турист поплелся обратно. Вон справа винный склад, где он давит, ловил извозчика. Вроде бы Баулин хвалил каменные ряды на Астраханской. Дойти, что ли, туда и поискать в окрестностях ресторан поприличнее. Холодно и неуютно, однако в номерах еще хуже, а друзей здесь у него нет. Свернув сперва на Хлебную, а затем на Маломещанскую, Лыков понял, что заплутал. Он на наугад, как вдруг увидел знакомую площадь с рядами мясного рынка. Это же Екатерининская, возле сыскного отделения. Повеселев, командированный смело перешел по мостику неизбежную лыбить, и скоро выбрался, куда хотел. Астраханская улица была чисто выметена, в витринах магазинов горели веселые огни. В прошлом году Рязань обзавелась, наконец, электростанцией, и город сделался элегантнее. Первым делом Алексей Николаевич заглянул в трактир Клубничкина, согреться и отдохнуть. Английской горькой там не оказалось, пришлось довольствоваться рябиной на коньяке, и головизный в маринаде. Подкрепившись, сыщик начал фланировать туда-сюда. Сначала он направился в сторону Ямской слободы, прошел сожжение двести и оказался возле корпусов гостиного двора, они же каменные ряды. Поглазел на них, двинулся было дальше, но передумал. Улица уходила вдаль и ничего приметного не предлагала. Торчала колонча. Сыщик догадался, что это и есть астраханская полицейская часть. Дома вокруг были одноэтажные, заурядной архитектуры. Нет, Баулин явно хвалил другой конец улицы, который вел в сторону Соборной, и статский советник повернул туда. Дело сразу наладилось, строения сделались по большей части двухэтажными, наружность их улучшилась, дом губернского воинского начальника, Дворянские и крестьянские земельные банки, огромный особняк Мальшина, городской сад возле него, все выглядело прилично. А чем ближе к центру, тем делалось еще интересней. Попался забор, за которым скрывалась значительная стройка. Турист заинтересовался, что там возводят, и прохожий подсказал новое здание банка «Живаго». Рязанский городской общественный банк имени Сергия «Живаго» Знали и в столицах. Богатый купец уехал в Москву, где успешно торговал офицерскими вещами. Но родной город не забывал, а к тому же имел доброе сердце. В 1863 году он пожертвовал управе 20 тысяч рублей на учреждение городского банка своего имени и написал для него правила. 10% от прибыли тратить на увеличение капитала, а остальной доход на благотворительность. Сергей Афанасьевич с супругой создали на свои же средства родов вспомогательные заведения, детский приют, женскую больницу, богодельню для престарелых монахинь, училище для девочек и ремесленное училище для мальчиков. Выросшие воспитанницы, желающие выйти замуж, получали 200 рублей приданного. В 1913 году банку Сергия Живаго исполнилось 50 лет. Он входил в десятку крупнейших российских городских общественных банков. Газеты писали, что его основной и запасной капиталы составляли 750 тысяч рублей, а сумма вкладов превысила 3 миллиона. Теперь рязанцы строили своему знаменитому кредитному учреждению новое просторное здание. хорошая новость. Напротив стройки обнаружился окружной суд, тоже приятной архитектуры. Далее пошли гимназии, казенные и частные, мужские и женские, а также отделения столичных банков. Турист согрелся в ходьбе и начал уже уставать. По пути он отметил, как много ему навстречу попадает с военных. В городе стояли два пехотных полка и артиллерийская бригада, и армейские шинели мелькали на каждом шагу. Наконец показался мост через Лыбедь, знакомый перекресток с почтовой улицей, Но Алексей Николаевич шел дальше. Дворянское собрание он уже видел, а вот контору Государственного банка и гостиницу Штейрта разглядел подробно. Очень они ему понравились, особенно гостиница. Единственная на главной улице, выстроенная в три этажа. До встречи с соборной осталось всего ничего. Сыщик укрепился духом, из последних сил доплелся до гостиницы Ланиных, И там основательно задержался. Обед полностью удовлетворил балованного столичного гостя. Слоеные пирожки с белужиной, Суп-крем весенний, Январь, самое время съесть его, Курица по-тулусски, Соус-муслин, Десерт по-неаполитански И бутылка горькой английской. Красота! Славно быть обеспеченным человеком, Отдыхая от полученного удовольствия, Алексей Николаевич лениво размышлял. Завтра он покажет отчеты ревизии полицмейстеру с губернатором, и можно ехать домой. Новый директор, как видно, не торопился к должности. Не ждать же его в Рязани до морковки на заговенье. А Азвистопола без надзора одичает. Да и поженил Иков соскучился. Решено. Что еще осталось ему осмотреть в городе? Рюмин-Рощу, там сугробы. Троицкую Слободу с ее притонами увольте. казарма 35-й пехотной дивизии, Старый базар под стенами Кремля. Можно глянуть на Аку, Сравнить ее с той, какая она в родном Нижнем Новгороде. Но до реки две версты по нечищенной дороге. Летом статский советник обязательно бы поехал туда, Но сейчас в городе 24 церкви и 3 монастыря. Пройтись по самым древним. «А что, еще день-два потратить можно?» Он подозвал старшего из официантов и спросил, какие храмы у них в городе наиболее почитаемы. Кроме тех, что в Кремле, их гость уже видел. Официант пожилой и благообразный ответил. «Шебка, то старых, которые до Батыева нашествия построены, у нас нет. Говорят, в других местах есть. И во Владимире, и Смоленске, и в Рязани отсутствует». От Ильи Пророка красивый храм перед Кремлевским рвом. Никольская церковь на Никол-Дворянской. Преображенская спаса на Яру. Храм Святого Духа советую посетить. Он редкого типа двухшатровый. Таких мало осталось на Руси. Дивны в Угличи, да еще бают в Нижнем Новгороде. Есть, есть подтвердил Лыков, записывая советы старика в блокнот. А так-то вам надо в Солочью. Село такое в верстак 20 отсюда, там древний монастырь Рождества Богородицы, а в нем могилы великого князя Рязанского Олега Ивановича и супруги его. Намоленное место. Даже больные многие исцеляются. Алексей Николаевич поблагодарил за совет и дал старику рубль на чай. Про Солочья он слышал много хорошего. Как же не осмотреть? Когда еще окажешься в Рязане? Также гость решил посетить ряд увеселительных заведений. Скучно сидеть в номерах, а тут местные газеты предлагают различные соблазны. В городском театре драматическая труппа под руководством баронессы Розен ставила пьесу Немировича Данченко «Цена жизни». Электротеатр «Белая лилия» заманивал зрителей Комедией «Камилла ищет защиты от воров». В антрактах там играл оркестр военной музыки Болховского полка. Были и другие театры, и синематографы. Лыкова заинтересовал самый необычный из них – железнодорожный, который располагался прямо в здании вокзала Московско-Казанской дороги. Имелись развлечения и попроще. В трактере «Мавритания» наяривал гармонист, которого называли «Невский второй». Невский первый, который был настоящей знаменитостью ниже Макарьевской ярмарки, не опускался. А общественное собрание Троицкой слободы зазывало на танцы с фантами. В итоге сыщик составил план пребывания еще на три дня и в хорошем расположении духа отправился к себе в гостиницу. Благо, что идти был недалеко. Там в буфете питерец выпил чаю, полистал газеты и пораньше лег спать. Хороший город я выбрал для командировки, — думал, он уже засыпает. Тихий, благостный. Рано утром Лыкова разбудил громкий стук в дверь. Он протер глаза, дошел до двери и отпер ее. На пороге стоял губернский секретарь Баулин. — Беда, Алексей Николаевич, — сказал он сиплым голосом. — Василия Полуткина убили.